Давно, давно в 18-м столетии все умы были взволнованы теориями общественного устройства. Везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств, и на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы. Тогда один молодой человек в Европе Был озарён новую, оригинальную мыслью. Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий. Все они имеют одну цель благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнениям. Говорят о правах человека, о должностях. Но что может заставить человека не переступать к границ своего права. Что может заставить человека свято хранить свою должность? Одно. Собственная его польза. Тщетно вы будете ослаблять права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза. Тщетно вы будете доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, польза есть существенный двигатель всех действий человека. Что бесполезно, то вредно. Что полезно, то позволено. Вот единственное твердое основание общества. Польза. И одна польза да будет вашим и первым, и последним законом. Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы. Пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства. Все поэтические бредни, все вымыслы филантропов и общество достигнет прочного благоденствия. Так, говорил молодой человек, в кругу своих товарищей. И это был, мне не нужно называть его, это был Бентам. Блистательные выводы, построенные на столь твёрдом положительном основании, воспламенили многих. Посредь старого общества нельзя было привести в исполнение обширную систему Бентама. тому противились и старые люди, и старые книги, и старые поверья. Эмиграции были в моть. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили своё имение в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блестятельную систему. В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я ещё помню, когда паруса наших кораблей развевались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нём ни одного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя. Все составлявшие эту колонию были люди более или менее образованные, одарённые любовью к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностью вкуса, привычкой к изящному наслаждению. Скоро земля была возделана. Огромные здания, как бы сами собою, поднялись из нее. В них соединились все прихоти, все удобства жизни. Машины, фабрики, библиотеки — все явилось с невыразимой быстротой. Избранный в правителе лучший друг Бентама все двигал своей сильной волей и своим светлым умом. замечал ли он где-нибудь малейшее ослабление, малейшую нерадивость, он произносил заветное слово: "Польза!" И всё по-прежнему приходило в порядок, поднимались ленивые руки, вспыламеняла погасавшая воля, словом колония процветала, проникнутая признательностью к виновнику своего благоденствия. Обитатели Счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентамма и на пьедестале золотыми буквами начертали Польза. Так протекли долгие годы. Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений Счастливого острова. В самом начале возродился был спор по предмету довольно важному. Некоторые из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? И многие утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следовательно, не может приносить никакой ощутительной пользы. Но первые возражали, что храм необходим для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились. И храм был построен. Колония процветал. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени, и всякий принимался за своё дело. Один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги, едва успевали обедать. В обществах был один разговор, о том, из чего можно извлечь себе пользу. Появилось множество книг по сему предмету, что я говорю. Одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о предельной фабрике. Мальчик лет 12 уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не было ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеяний. Каждая минута дня была разочтена, Каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, не было минуты того, что другие называли самонаслаждением. Жизнь беспрестанно двигалась, вертелась, трещала. Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился, но наконец решили, что театр может быть полезным заведением, если все представления на нём будут иметь целью доказать, что польза есть источник всех добродетелей, и что бесполезное есть главная вина всех бедствий человека. На этом условии театр был устроен. Возникали многие подобные споры. Но как государством управляли люди, обладавшие бентамовую неотразимую диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось, колония процветала. Восхищенные своим успехом, колонисты наложили на вечные времена не переменять своих узаконений, как признанных на опыте последним совершенством, до которого человек может достигнуть. колония процветала